«Вы работаете на агентство, связанное с исполнительной властью правительства», — сказал Хеллстром. «Такого рода агентство просто так не будет совать нос в наши дела. Какой интерес мы представляем для правительства?» «Вы ведь меня убьете, не так ли?» — спросила она. Выбившись из сил, женщина прекратила борьбу. Размм её балансировал на грани истерии. Они собираются ее убить. Они убили Карлоса и собираются убить её. Предчувствие ее не обмануло. Проклятый дурак Мэри Уейл все у него идет не так, как надо. И Карлос идиот из идиотов. Он вероятно, попался в ловушку. Они поймали его и выбили из него всю его смелость. Это очевидно. Этот в темноте знал слишком много. Карлос всё им выболтал, и они его убили. Хелстром видел, что женщина близка к истерике. Страх охватил его. Он знал, что частично причиной страха была его чувствительность к тонким выделением ее тела. Она излучала ужас, и каждый в муравейнике мог его принимать. Все работники обладают такой восприимчивостью. Ему даже не нужно смотреть на приборы. Комнату надо будет продуть, каким пришлось сделать после допроса Дюпо. Любой работник под воздействием таких эманаций может выйти из равновесия. Ему, однако, надо исполнять свой долг. возможноно под влиянием страха она выдаст то что он больше всего хочет знать. вы работаете на правительство сказал он нам это известно. вас послали узнать чем мы тут занимаемся. что вы ожидали здесь найти? Не закричала она нет нет нет Карлос просто сказал мне, что мы едем отдохнуть что вы сделали с карлосом? вы лжете сказал он я знаю, что вы лжете и вы должны понять, что вам не удастся меня обмануть. Б будетдет лучше если вы начнете говорить правду. вы меня убьете в любом случае прошептала она черт подумалхелстром про матерь предупреждала его, что в жизни может случиться кризис внутри кризиса. Его работники пытали внешнего человека, что далеко выходило за рамки концепции милосердия. Такая концепция даже не приходила в голову работникам, занятым извлечением информации необходимой для выживания муравейника. Но такие действия оставляли отметены на теле всего муравейника. Более не было невинных нигде в муравейнике Мы делаем еще один шаг в сторону насекомых, которым подражаем, подумал он. Его удивило, что эта мысль опечалила его. Хелстром подозревал, что любая жизненная форма, приносящая не необходимую боль, разрушает тем самым свое сознание. без сознания отражающегося во внешней жизни жизнь может потерять свой смысл и свою цель с внезапным раздражением он рявкнул расскажите мне о проекте сорок в изумлении женщина открыла рот они знали все что они сделали с Карлосом, чтобы заставить его рассказать всё. Ледяной ужас охватил ее. Говорите! пролаял Хелстром. Я... я не понимаю, о чем вы говорите. Приборы сказали ему все, что он хотел знать. Вам будет очень плохо, если вы будете упорствовать. пояснил он мне бы не хотелось доводить до этого расскажите о проекте 40а